Итак, обвиняемый нарушил закон, совершив два тяжких преступления. Украл двух рабов и покушался на жизнь своего ближнего. Ой-ой-ой. Вот. Присяжные в числе 12 человек, рассмотрев обвинение, признали виновным англичанина Эдварда Рутенфорда и приговаривают его. К смерти через повешение! <свят> У нас свободная страна! Захотим и повесим. Я протестую, это не суд! Это решение незаконно! Я требую настоящего суда! Он Он требую! <свят> кроме веревки, тебе ничего больше не положено! <свят> закона. Штаты Луизианы, остановитесь. Его уже осудил суд присяжных из 12 свободных граждан, и я прошу не мешать исполнению приговора. Это незаконно. Это Нужно уважать истинное правосудие. Если обвиняемый совершил преступление, то он будет наказан, со всей строгостью закона. Но сначала... Но сначала его надо отвести к мировому судье, мистеру Клеберну. Мы сквайры не допустим суда линча. Назад! Назад! Нас 20 хорошо вооруженных человек. И через секунду... Я даю команду стрелять! Ладно уж, ладно. Не будем связываться. Забирайте его! Так-то лучше. Именем закона Эдвард Рутенфорд. Вы арестованы. Вот его лошадь. Конвой! Не падайте духом, Эдвард, и не бойтесь, все будет хорошо. Хорошо. Итак, джентльмены, я готов выслушать выдвинутые против этого молодого человека обвинения. В чем он обвиняется, полковник Хикмен? В краже негров, насколько я понимаю. Кто предъявляет обвинение? Доминик Гаяр. Присутствует ли здесь Мсе Гаяр лично? Да, я здесь. Мсе Доминик Гаяр. В чем обвиняете вы арестованного? Изложите ваше обвинение подробно и под присягой. Клянусь говорить правду и только правду. Во-первых, я обвиняю арестованного в том, что он подстрекал к мятежу и пытался взбунтовать невольников плантации Безансонов, помешав справедливому наказанию одного из негров, после чего склонил его бежать в лес и помог ему скрыться. Дальше. Имеется в виду тот самый Габриэль, который сегодня был пойман вместе с арестованным. Во-вторых, проникнув в мой дом этой ночью, Арестованный выкрал оттуда невольницу Аврору Безансон. Ложь! Это ложь! Аврора Безансон не невольница. Кто смеет это утверждать? Я! Я это утверждаю! Аврора Безансон не невольница, а свободная квартиронка. Судья Клеберн, сделайте милость прочесть этот документ. Так, вольная квартиронки Авроры. Так, свидетельство о том, что она отпускается на волю, составленная по всем правилам и подписанная ее покойным хозяином Агюстом Безансоном. Прилагается к завещанию. Протестую! Эту бумагу выкрали из моего секретера и... Тем лучше, мсье Гаяр. тем лучше, признавая, что бумагу выкрали у вас. Вы этим самым признаете ее подлинность. Но скажите, сударь, почему, имея на руках этот документ и зная его содержание, вы осмеливаетесь утверждать, что Аврора Безансон ваша невольница? Да, но... Постойте, Мсё Гаяр, я еще не закончил. Вот, пожалуйста, судья Клейборн, еще один документ, который не лишен для вас интереса. Попрошу вас уделить ему внимание. Дополнительное распоряжение к завещанию Гюста Безансона, согласно которому он оставил своей дочери и жене Безансон 50 тысяч долларов, каковы по достижению совершеннолетия, должны быть выплачены ей обоими опекунами, господином Домиником Гаяром и Антуаном Лере. Так, существование этих денег должно храниться от подопечной в тайне до дня их выплаты. А теперь, месье Доминик Гаяр. Я обвиняю вас в присвоении этих 50 тысяч долларов, ровно как и других сумм, о которых будет сообщено особо. Я обвиняю вас в том, что вы утаили самый факт существования этих денег и не показали их в активе состояния Безансонов, в том, что вы попросту украли их. Это весьма тяжкое обвинение. Но позвольте узнать ваше имя, сударь. Итак, ваше имя. Мое имя и жени. Безансон. Вот это да! Все это, вот так Париж. <смех> это все ложь! Все это подстроено! Нарочно подстроено! Документы подложены, подпись подделана! Нет, не подделана! Я присутствовала при составлении вольной квартеронки Авроры Безансон. Я знала, что этот документ существует, но после смерти отца я не могла найти его. Вольная. Подписана моим отцом и адвокатом-хетчером. Да, господин Гаяр, документы неподложные. И страшно подумать, что могло бы произойти, если бы они пропали. Вот. Это почерк Августа Безансона. Я имел честь знать его и могу засвидетельствовать это лично. И я, адвокат Хэтчер, подтверждаю подлинность этих бумаг. Именем закона Доминик Гаяр, вы арестованы. правосудие! <связываю> История моя окончена, занавес опускается. Конечно, я мог бы предложить вашему вниманию картины, рисующие дальнейшую судьбу действующих лиц, но пусть фантазия ваша дополнит остальное.